Золото Маккенны и Ижи с ним. Сокровища, найденные и забытые. История, рассказанная в старом американском вестерне «Золото Маккенны» с Грегори Пэком в главной роли, кажется, не оставила равнодушным никого. Герои фильма искали несметно богатую золотую жилу, скрытую в затерявшемся в горах Аризоны Каньоне, которому суждено было оказаться разрушенным природными силами Вызванными проклятием старого апача-хранителя сокровищ Сюжет этого фильма навеян многочисленными легендами О сказочно богатых золотых жилах и серебряных рудниках Затерянных на просторах штатов Юта и Аризона, Колорадо и Нью-Мексико Драгоценные металлы здесь начали добывать еще в доколумбовые времена Согласно одному из преданий, где-то на юге штата Юта или в Аризоне Укрыты сокровища ацтеков, спасенные от конкистадоров Кортеса Но основная часть легенд связана с теми временами, когда испанцы, утвердившиеся в новом свете, в поисках золота и серебра обратили свой взор на земли, лежащие к северу от реки Риогранде. Три века спустя по их следам двинулись американские пионеры, осваивавшие новые территории Дикого Запада. Почти повсеместно им встречались старые заброшенные рудники. Из уст в уста передавались рассказы о несметных богатствах в старых копьях о сокровищах тайных шахт, о богатейших золотых жилах, когда-то разрабатывавшихся, а теперь забытых. Тайну их знают лишь старики-индейцы. Так рождались легенды. 2 сентября 1539 года монах-францисканец Маркос Дениса вернулся в Куликан из дальнего шестимесячного похода В неизвестность Уже много позже стало ясно Что его экспедиция принесла Немало пользы Испанской короне Но все ее реальное значение Оказалось затуманено Странным поступком Старого монаха Явившись к вице-королю Новой Испании Маркос Дениса сообщил Что самолично видел Легендарную Сиволу Город золота Само собой, разумеется, это сообщение вызвало большое волнение. Нашлось немало горячих голов, готовых немедленно отправиться на поиски Сиволы. Одну из первых партий, отправившихся на север, возглавил Мельчур диос Во главе отряда из 15 человек он, как полагают, сумел добраться до реки Тисон, штат Колорадо. Возможно, Диаса и его спутников – ожидала судьба множества других авантюристов, очертя голову помчавшихся на север на поиски сокровищ и канувших в безвестность. Однако вслед за этим на северный берег реки Рио-Гранде переправилась самая большая экспедиция из числа тех, что когда-то отправлялась в неисследованные области североамериканского континента. Этот отряд — возглавил Франсиско Васкес Коронадо, губернатор Новой Галисии. Испанский король Карл I уполномочил его отыскать таинственный город золота. В случае успеха Коронадо мог рассчитывать на славу и почести, сопоставимые с теми, что выпали на долю Кортеса и Писарро. 23 февраля 1540 года Экспедиция «Каранада» выступила из селения Компостелла. В ее составе насчитывалось 250 конных и 62 пеших испанских солдата, около 700 индейцев, погонщиков и носильщиков, сотни вьючных лошадей и около тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Проводником при «Каранаде» состоял отец Маркос Дениса. Он очень неохотно отправился в поход, лишь потому, что ему приказали это сделать. Вероятно, у него были причины для такой неохоты. Отряд «Каранада» шел на север путем, уже проложенным до этого, экспедиции Кабеса-де-Вака отцом Маркосом, Мельчором Диасом и многочисленными партиями искателей приключений на свой страх и риск отправившихся на поиски города золота. Испанцы далеко углубились в пределы гористой и пустынной области, ныне носящей название Аризона, и на реке Хила повстречали отряд Мельчора Диаса. Диас поспешил присоединиться к Коронадо, и вместе они отправились на север в страну индейцев Зуни. Именно там, по словам отца Маркоса, должен находиться город золото. Однако Коронада нашел здесь лишь скопление жалких лачуг из самана и камня. Индейцы встретили испанцев враждебно, камнями и стрелами. Коронада был легко ранен в голову. В отместку испанцы напали на деревню и захватили ее, убив много индейцев. Как бы то ни было, ни здесь, ни в других селениях индейцев Зуни, оказавшихся еще более жалкими, чем первое, отряду Коронада не удалось найти ничего из того, что так красочно описывал в своем отчете отец Маркос. Только духовный сан защитил незадачливого монаха от расправы, но он не мог защитить его от презрения и насмешек. Коронада, искренне опасаясь за жизнь отца Маркоса, отправил его назад в Мексику с неутешительным сообщением для вице-короля «Никакого города золота нет». В итоге бедняга попал в немилость и был назначен служить на маленькую испанскую заставу в пустыне, где и умер в 1558 году, проведя все эти годы в отчаянной нищете. Между тем, коронадо упорно продолжал искать золото. Он без конца расспрашивал о нем индейцев, но в ответ слышал одно. У них золота нет, но вот дальше к северу и особенно к западу, в Тусайне, можно найти много желтого металла. Каранада расположился в одном из селений Зуни и отправил на север отряд педра Товара, состоящий из 20 человек. Ему предстояло отыскать Тусаян и его сокровища. Товар достиг Тусаяна в июле 1540 года. Здесь также не оказалось никаких золотых городов, но местные жители рассказали ему о богатой стране, лежащей дальше к северу. Там, на берегах большого озера Капалья, жили индейцы племени Юта, добывавшие золото и серебро из многочисленных рудников в горах. Эта страна называлась Тегуайо. 25 августа Товар вернулся в страну Зуни и рассказал испанцам, что Тусаян – земля живописная, пейзажи прекрасные, но никакого золота там нет. Зато дальше на север, говорят, лежит золотая страна. Коронадо решил не терять времени впустую. По его приказу капитан Карденос во главе отряда из 25 человек отправился на поиски Тегуайо, имея строгое предписание идти на север ровно 80 дней. Раньше срока ни в коем случае не возвращаться и искать не прекрасные пейзажи, а золото. 25 дней отряд Карденоса пробирался через пустынную гористую страну, страдая от нестерпимого зноя и жажды. Наконец, на 26-й день испанцы вышли к Большой реке. Переправиться через неё не было никакой возможности. Историки до сих пор расходятся во мнениях относительно того, какую реку обнаружил Карденос. Одни убеждены, что это Литтл Колорадо, другие говорят, что это была река Сан-Хуан. Как бы то ни было, все сходятся в одном. Карденос, вероятно, стал первым европейцем, достигшим границ современного штата Юта. Так далеко еще не забирался никто. К тому времени, когда Карденос вернулся в страну Зунии, Индейцы уже были на грани восстания из-за злоупотреблений, которым они подвергались со стороны испанцев Коронада приказал схватить в качестве заложников 200 индейцев и сжечь их Полагая, что эта расправа послужит уроком для других Это, однако, вызвало обратный эффект Индейцы восстали Испанцы были атакованы со всех сторон, но сумели отбиться При этом погибло много индейцев. Слухи о жестокости белых пришельцев быстро облетели все окрестные земли. С этого момента экспедиция «Коронада» была обречена на провал. Куда бы он ни являлся в поисках золота, везде его ждал один и тот же прием. Стремясь побыстрее избавиться от алчного и жестокого завоевателя – Индейцы говорили ему, что страна золота лежит где-то дальше, на севере или на северо-востоке или на востоке. коронадо как маньяк, рыскал по всему юго-западу Северной Америки, пересек Нью-Мексико, Техас, Оклахому, достиг равнин Канзаса и, так ничего и не найдя, весной 1542 года вынужден был повернуть обратно. После возвращения в Мексику Коронадо был арестован. Хотя обвинения против него в конечном счете были признаны ложными, ими его осталось покрыто позором. Он умер в Апале и был похоронен в церкви Санто-Доминго в Мехико, столице Мексики. Лишь много позже стало ясно, что Коронадо за два года своего похода открыл для Испании больше территорий, чем Римская империя сумела присоединить за пять столетий. И земли эти, вопреки первым обескураживающим результатам, оказались вовсе не бедными. В 1581 году фра Бернардино Бельтран и дон Антонио Эспехо исследовали север и запад Тусаяна и нашли богатые залежи серебра и меди на реке Верде В аризоне в Нью-Мексико экспедиция обнаружила сказочно богатую серебряную шахту. Эта шахта Эльмино-дель-Тиро, шахта-шахт, будет исправно пополнять королевскую казну на протяжении всего последующего столетия, а потом исчезнет навсегда. Открытие Эспехо и Бельтрана наделали много шума. На поиски богатых золотых и серебряных шахт немедленно двинулись десятки партий. Пик поисковых экспедиций приходится на первую половину 17 столетия. Священник Алонсо Бенавидос исследовал Северные области на протяжении пяти лет, с 1625 по 1630 год, и в итоге нашел Очень большое сокровище в виде шахт, исключительно богатых золотом и серебром, а также россыпи прекрасных гранатовых камней. К середине 17-го столетия на всем огромном пространстве от Калифорнии до Техаса уже работали сотни шахт, где добывалось серебро и золото. Согнанные на принудительные работы индейцы умирали в этих шахтах тысячами. Долго зревшее возмущение, наконец, прорвалось. Неведомо, откуда явился лидер, а вместе с ним надежда на избавление от рабства. Как звали этого таинственного вождя, так и осталось загадкой. Он именовал себя просто папой. Казалось, он одновременно ухитрялся быть в нескольких местах, всюду убеждая индейцев разных племен – Восстать против испанцев Папа верил сам И сумел убедить своих последователей Что находится в прямом контакте С богом Кецалькоатлем И поэтому повстанцы Просто не могут потерпеть неудачу Назревали грозные события В 1677 году Монах Хуан Франциско Написал отчаянное письмо вице-королю умоляя его воспрепятствовать массовым злоупотреблением на шахтах и предупреждая, что последствия восстания будут ужасны. Вице-король остался глух к этим мольбам. В 1679 году Хуан Франсиско отправился в Мехико, чтобы обратить внимание архиепископа на тяжелое положение индейцев-шахтеров. В ответ он услышал, что помощь индейцам повлечет за собой бесполезные расходы. Вскоре на одной из шахт Нью-Мексико произошел обвал, и около 100 индейцев погибли. Эта трагедия переполнила чашу терпения шахтеров. Восстание началось в Таосе 10 августа 1680 года. Тысячи испанцев, солдат, владельцев шахт, торговцев, представителей духовенства были убиты. Более 400 испанцев погибли в городах Чама и Абике. Испанцев убивали на шахтах и в миссиях, расположенных в отдаленных горах. Немногие уцелевшие собрались в столице провинции, городе Санта-Фе, но даже здесь они не могли чувствовать себя в безопасности. Две с половиной тысячи индейцев окружили город. К губернатору Оттерману явился индейский посланец и протянул ему два флага – белый и красный. «Если вы выберете белый флаг, то будете должны немедленно оставить нашу страну. Если выберете красный флаг, то никто из вас не останется в живых». Оттерман выбрал белый флаг. Вся территория к северу от Рио-Гранде была очищена от испанцев. Индейцы искренне надеялись, что завоеватели больше не вернутся. Они предприняли большие усилия, чтобы уничтожить то, чем так дорожили белые пришельцы – золотые и серебряные шахты. Многие из подземных разработок были затоплены, другие завалены камнями и бревнами. Входы в туннели забивали огромными глыбами, засыпали землей и щебнем. Испанские миссии были разрушены до основания, так что от них не осталось никакого следа. Драгоценная утварь и другие церковные сокровища были большей частью брошены в затопленные шахты или захоронены в разных местах. До сих пор об этих пропавших сокровищах рассказывают немало легенд. Между тем, испанский король Карл II вовсе не собирался терять богатые серебром и золотом колонии. Он назначил Диего Хосе Варгаса генерал-капитаном Новой Мексики и поручил ему подавить индейское восстание и вернуть короне утраченные земли. Варгас прибыл в Альпасо в феврале 1691 года. Здесь он нашел королевскую армию в таком плачевном состоянии, что потребовалось почти два года, чтобы подготовить ее к походу. 21 августа 1692 года Варгас во главе своей армии наконец двинулся на север. На всем пути Испанцы встречали только развалины. Бывшая столица провинции – город Санта-Фе, куда Варгас вступил 12 сентября, тоже лежала в руинах. Единственным неповрежденным, хотя и полностью разграбленным зданием оставался дворец губернатора. сантафе испанцы заняли без боя, но далее, к северу, армия Варгаса столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Даже погода обратилась против испанцев. В горах стояли немилосердные холода. 21 солдат замерз до смерти. Тем не менее, в Аргасу удалось сломить сопротивление индейцев и захватить в плен несколько сотен активных участников восстания. 70 из них были повешены на центральной площади в Сантафе. Правда, испанцам понадобилось еще два года, чтобы окончательно усмирить мятеж и восстановить разрушенные города Таус, Чаму и Абике. К концу 1694 года было восстановлено и большинство серебряных шахт. Однако некоторые ранее разрабатывавшиеся жилы так и не были найдены. Индейцы так хорошо постарались скрыть их, что даже самые тщательные поиски ни к чему не привели. Как бы то ни было, к началу 18 столетия шахты Аризоны и Нью-Мексико уже работали на полную мощность. Спустя полтора века после Мексиканской-Американской войны 1846-1848 годов вся бывшая территория Новой Мексики отошла к Соединенным Штатам. К тому времени добыча серебра здесь уже пришла в упадок, многие шахты были заброшены, и разработкой рудных залежей и золотых жил занимались в основном частные старатели. Говорят, даже в это время ежегодно на юг уходили караваны мулов, груженных серебряной рудой. Потом армия США надежно перекрыла границу Парио-Гранде и рудники опустили. Тайну серебряных и золотых копий помнили только старики-индейцы. Именно от них американские старатели, появившиеся здесь в середине XIX века, получили сведения о заброшенных испанских рудниках, где в старину добывалось, по слухам, несметное количество драгоценного металла. Одна такая шахта находилась в местности известной под названием «Серебряная луга». Ее искали еще первые американские поселенцы в этой области, однако найти эту таинственную шахту «Серебряная леди» удалось только в начале 1990-х годов. За засыпанным и тщательно замаскированным входом лежали полуистлевшие кожаные мешки с серебряной рудой и ржавые железные инструменты. Анализ проб показал, что руда из этой шахты отличается на редкость высоким содержанием серебра и золота, как и говорили древние легенды. Но если «Серебряная леди» в итоге была все-таки найдена, то десятки других старых испанских шахт до сих пор продолжают числиться в розыске. Рассказывают, например, о заброшенном золотом руднике, находящемся где-то в горном массиве Лайтнингридж. Работать сюда испанцы пригнали большую партию индейцев Навахо. Считалось, что Навахо и Пайюты – более выгодная рабочая сила, чем упрямые и гордые индейцы Юта. Однако даже покорные Навахо в итоге взбунтовались против жесткой эксплуатации. Владельцы шахты были убиты, все следы горных разработок уничтожены В последующие годы никому так и не удалось отыскать этот рудник Лишь в 1980-е годы местный лесник во время очередного объезда своих владений Случайно нашел маленький слиток золота размером приблизительно 1 на 3 дюйма Последующие поиски дали более весомый результат. Был найден слиток драгоценного металла весом более чем 5 фунтов. Анализ показал, что он на 47% состоит из золота, на 45% из серебра и на 5% из меди. Иными словами, этот слиток явно представляет собой продукт промежуточной переплавки которая обычно производилась прямо на руднике или где-то поблизости от него. Другой находкой стал небольшой бронзовый колокольчик диаметром около 4 дюймов. Такие колокольчики обычно использовались в испанских миссиях. Означает ли все это, что заветный золотой рудник находится где-то поблизости? Тут стоит вспомнить странную историю, произошедшую с двумя старателями Уилфордом Бинджели и Биллом Нанли. В ноябре 1931 года оба они входили в состав лесной команды, занимавшейся борьбой с жуком короедом, напавшим на леса в районе горного хребта Лайтнинг-Ридж. В один из холодных дней, оставив лагерь в районе Холодного Ключа, Они поднялись в горы, и там совершенно неожиданно наткнулись на присыпанные землей старые гнилые бревна, закрывавшие вход в какое-то подземелье. Устроив небольшой лаз, Бинджели и Нанли пробрались внутрь и оказались в давно заброшенной шахте. Она уходила вглубь горного массива под углом приблизительно 60 градусов, Следуя за многоцветной кварцевой жилой Билл Нанли был опытным старателем И для него не составило никакого труда определить Жило золотоносно, и золота здесь очень и очень много Захватив с собой несколько образцов горной породы Бинджали и Нанли выбрались на поверхность В лагерь они пришли как раз вовремя Погода стала совсем плохой, надвигался снежный буран, и их товарищи уже складывали пожитки, готовясь сняться с места. Следующей весной Бинджали и Нанли вернулись в горы. Они без проблем нашли следы лагеря у Холодного Ключа, повторили свой путь в горы, нашли даже место, где завтракали в прошлом году. Единственное, чего они не могли найти – это старые шахты. Она словно сквозь землю провалилась, если это сравнение вообще можно употребить в применении к шахтам. Бинджили и Нанли обшарили всю область, даже искали шахту по другую сторону горного хребта и в конце концов решили, что шахту просто завалило оползнями. Надо же было как-то объяснить ее загадочное исчезновение. Позже Нанли ушел куда-то на юг штата Юта, а Бинджили занялся собственным бизнесом, разрабатывая гравий в карьерах. Однако мысль о золотой шахте не давала ему покоя. Собрав небольшую команду из собственных рабочих, он раз за разом принялся прочесывать склоны хребта Lightning Ridge в надежде отыскать заветную шахту. Дело кончилось тем что однажды к Бинджеле явились несколько индейцев Юта. В частной беседе они более чем настойчиво попросили его прекратить свои поиски и больше никогда не появляться в горах Лайтнинг Ридж. Они также порекомендовали ему, если он, конечно, хочет жить, не рассказывать эту историю своим знакомым. Тем не менее, слухи о находке Бинджеле и Нандли В последующие годы распространились по округе и предпринималось немало попыток отыскать таинственную золотую шахту. В ходе этих поисков было обнаружено несколько выработанных старых рудников, но местонахождение той самой шахты с кварцевой жилой до сих пор остается загадкой.